Теория 25. -я. Никто, кроме вас, не будет прокачивать детям дивергентное мышление. Воображение это начало создания. Вы воображаете то, что хотите, вы желаете то, что воображаете, и наконец вы создаёте то, что желаете. Джордж Бернард Шоу. Весна 2021 года. Мы всей семьёй собрались на даче. Дети в очередной раз капризничают и не горят желанием брать в руки грабли и метлы, чтобы помогать мне в уборке территории. Я в очередной раз хочу включить зануду а-ля «А вот в наше время...» Но ну, решаю пойти другим путем, не говорю. Дети, умение держать в руках пилу, молоток, топор, метлу, грабли и прочие инструменты вам точно пригодится в разных обстоятельствах, о которых сейчас вы, может быть, и не особо догадываетесь. Ну, например, вы попадаете на небитаемый остров, из вещей только ящик инструментов и больше ничего — вас спасет то, что вы ими уже умеете пользоваться, поэтому нужно уметь работать со всеми инструментами. А мы по каналам телепатии вызовем инопланетный корабль, и он нас заберет с небитаемого острова, — взелятся мои дети. Какой еще корабль, ребята, что за бред, — отвечаем я, видимо, обидевшись на то, что они так ловко разбили мою смоделированную ситуацию про небитаемый остров. Ну как какой? Это большая летающая тарелка, и вместо трапы из нее будут выходить синие лучи, по которым можно попасть на борт, — продолжают фантазировать дети. И тут я останавливаюсь. Очень хочется сказать, что не бывает ценных лучей излетающих тарелок и на плёнтян никто толком не видел, а каналов телепатии не существует. Но мы из-за этого только поругаемся, дети обидятся и ничего хорошего из диалога не выйдет, потому что такой речью я обрублю им часть их врождённого умения дивергентно мыслить. Помните такую игру? Придумай применение любому предмету, допустим, расчёски. И чем больше применений ты придумаешь, тем круче. Так вот, Взрослые обычно останавливаются уже на 25-м применении, фантазия иссякает. А 6-летние дети способны назвать около 200 применений, о которых мы с вами даже не могли бы догадаться. Допустим, на этой расческе могут улететь на Луну все улитки мира, чтобы переехать с нашей планеты, поскольку их здесь обижают. Согласитесь, вряд ли у вас появился бы такой вариант. А у них появляются и инопланетный корабль, и несуществующие предметы, и герои, которых они сами придумывают. и улитки на расчёске, и ответы на вопросы, которые нам не нравятся, и нас, взрослых, не устраивают, потому что они неправильные. А теперь стоп. Что значит «неправильные»? Правильные – это как? Как нас научили в школе? Или как написано в Википедии? Или как «общепринято» по нормам, шаблонам, стандартам и рамкам? О дивергентном мышлении я услышал впервые от моего товарища и очень уважаемого мной человека Михаила Федоренко, за что я ему очень благодарен. Очень рекомендую посмотреть моё интервью с ним. Так вот, однажды американский психолог Джой Гилфорд разделил человеческое мышление на два вида: конвергентное и дивергентное. В основе конвергентного мышления лежит стратегия точного использования предварительно усвоенных алгоритмов решения определённой задачи. Подразумевается, что есть инструкция, определяющая последовательность и содержание элементарных операций для нахождения ответа. А дивергентное мышление или креативное Метод творческого мышления, который обычно используется для решения различных задач. Суть его в поиске множества вариантов решения одной проблемы. Человек, у которого развиты способности к дивергентному мышлению, старается найти не единственный верный путь, а множество разных. Он свободен от стереотипов и может придумывать немало интересных и нестандартных идей. Вот представьте, дорогие читатели, такую сцену. Где-то на окраине города стоит трёхэтажный дом. Уже совсем поздно, часов 11:00 вечера. И в доме выключается свет. Ответьте на вопрос: почему он погас? Варианты вроде: потому что его кто-то выключил или, наверное, случилась какая-то авария на подстанции, принимаются и считаются верными. Вы воспользовались линейной логикой и остановились на правильно найденном решении, как и все остальные люди, которые слушают эту книгу и обладают преимущественно правильным конвергентным мышлением. Но именно в том и проблема, что все остальные размышляют так же. Мы почти всегда находим одинаковые ответы на одинаковые вопросы. Все вместе, потому что это логично, потому что нас так научили, потому что мы не идём дальше и не ищем других решений. Все вместе. Шага марш, в ногу, упасть, отжаться. А вдруг в доме выключился свет, потому что сбежавшая из клетки морская свинка перегрызла провод? Или потому что к дому подходит именинник, и все жильцы притаились, чтобы прокричать ему: "Сюрприз!" Если у вас был примерно такой ответ, то он тоже считается верным. И я могу за вас только порадоваться, потому что у вас доминирует то самое дивергентное мышление. А значит, у вас уже есть конкурентное преимущество перед другими. Ведь люди, способные находить нестандартные решения, добиваются большего успеха в жизни. Их секрет в умении мыслить многомерно. Со взрослыми разобрались. Возвращаемся к детям. Думаю, вы уже понимаете, к чему я веду. Вся современная система образования направлена на развитие именно конвергентного мышления. Человека учат решать задачи по чёткому поэтапному алгоритму, когда существует ответ и последовательный ход действий. К сожалению, система образования ограничивает любое творческое мышление, пренебрегает его развитием, а подавляющее большинство тестов на определение уровня интеллекта построено так, чтобы задействовать только конвергентное мышление. Раз 2 смирно. Наверняка вам знакомы случаи, когда отстающие в школе ученики, если они, конечно, не были полными отморозками, добивались чего-то серьезного во взрослой жизни. У них была отличная возможность придумывать разные решения, если они не выполняли домашку, и нужно было выкручиваться перед родителями или учителями за плохое поведение. Они не подстраивались под стандартные алгоритмы, и уже тогда зачастую мыслили более творчески, нелинейно, более свободно. Но прежде чем идти дальше, важно кое-что прояснить. Конвергентное линейное мышление полезно во многих случаях, оно не хуже и не лучше дивергентного. Основная проблема в том, что мы обычно думают только таким способом. И у большинства из нас нет выбора, у большинства наших детей его тоже не будет, потому что никто, кроме вас, не станет прокачивать у детей дивергентное мышление. Просто сейчас такое время в мире, когда большинству систем это не выгодно. На месте стой раз-два. Ещё раз, два. Еще раз. Никто, кроме вас, не будет прокачивать детям дивергентное мышление. Кстати, а что произойдет, если соединить кирпич и вилку? Или лампочку с пуговицей? Мы играем с детьми в такие игры. Простите, отвлекся. Хотя нет, в одном бизнес-акселераторе в Китае, в Гуанчжоу, мне рассказывали о том, что готовы вкладывать 250 тысяч долларов и предоставлять крутое пространство и комфортное общежитие командам из 10 человек, которые приезжают из любой страны мира. Но для этого нужно подать заявку на конкурс, который ежегодно проводит их организация, и войти в число 50 команд счастливчиков, выбранных из множества кандидатов. Дальше эти китайцы помогут им реализовать их стартап. Ежегодно на конкурс со всего мира подается 6 тысяч заявок, из России – ноль. В том числе и потому, что мы не думаем о том, какая штука получится при сочетании кирпича и вилки, ресторана и 3D-проектора, туризма и бизнес-образования, ну и так далее. А о чем думаем? о том, что ребёнок должен знать все элементы периодической системы Менделеева и выучить ля длину Каттета. Для чего? Чтобы быть умным? Почему в нашей стране умным считается человек, который обладает энциклопедическими знаниями и может разгадать целый кроссворд без подсказок. С детства помню такое: он такой умный, кроссворды разгадывает, как орехи щёлкает. Правда, я не знаю ни одного такого кроссвордиста, который добился чего-то настолько существенного в жизни, чтобы мне закатилось брать с него пример. На мой взгляд, Умный человек это тот, кто может пропускать свой жизненный опыт через себя, переосмысливать произошедшие ситуации и перерождаться заново. Умный тот, кто размышляет, соотносит информацию с общими закономерностями, делает выводы, синтезирует их в смыслы и может эти смыслы чётко формулировать. Умный тот, кто открыт новому, кто подвержен рефлексии и может переоценивать свои убеждения. Умный тот, кто наблюдает, анализирует, переваривает и рождает инсайты. Умный тот, кто исследует этот мир умеет мыслить критически, когда это нужно, и читать между строк. А тех, кто у нас считается умным, я называю эрудированными. Избрасывайте мне камнями, но это не одно и то же, совсем. При нынешней системе образования, которая прокачивает только конвергентное мышление, в системе, которая основана на механическом запоминании фактов и тестировании, наши дети не будут конкурентноспособными. Эта модель была эффективной раньше, когда нужно было готовить рабочую силу с однообразными обязанностями. и чёткой структуры разделения труда, как на сборочной линии. Сегодняшние ученики не будут работать на сборочных линиях, потому что этим займутся искусственный интеллект, компьютеры и роботы. И они справятся с этим гораздо успешнее и быстрее, чем даже самый средний ученик. Сейчас нам нужно развивать дивергентное мышление, нелинейный подход, основанный на любопытстве и, простите, и на инакомыслии. Точнее, даже не развивать, а поддерживать, потому что во всех детях это мышление есть от природы. Но делать это нужно нам самим, родителям. Не зря Тим Кук, SEO, Apple, сказал в начале 2021 года. В прошлом году примерно у половины наших американских сотрудников не было дипломов о высшем образовании, и мы гордимся этим. Потому что человек, который способен обеспечить инновации и творчество, становится более конкурентоспособным. Сейчас на рынке труда востребованы кандидаты, которые сумеют выходить за пределы существующей парадигмы. Пришло время новаторов, изобретателей, творчества и гибкости. А все это дает только дивергентное мышление. прямо противоположная логике заучивания верных ответов, каждый из которых легко найти в интернете. Подумайте об этом, пожалуйста. Возможно, я чего-то не знаю и додумываюсь, что наши школы и вузы расставляют приоритеты в пользу привычного линейного мышления. Но что-то мне подсказывает, что после окончания школы детям, у которых есть привычка следовать прямым инструкциям и запоминать единственные правильные ответы, будет непросто в нашем новом технологичном мире. И еще кое-что. Я понимаю, что всё перечисленное ранее не про маленьких детей, а про взрослых. И моя основная задача сейчас поддерживать творчество, поддерживать дивергентность в моих маленьких детях. Поэтому сейчас мы с ними просто играем, например, в придумывание букваря несуществующих определений. Помните, как в нашем букваре с детства: А аист, Б барабан, В ворона. Одна из наших игр придумать слова, которых не существует, и дать им определение. Приведу вам часть этого букваря из нашей последней игры. специально для книги записывал. О-О-Шу, единственный в мире тушканчик, который живет на деревьях в районах Аляски. Параград, город, где живут испаряемые человечки. Они любят бегать, танцевать, испаряться и воровать картошку. Радариси Кубадус, прибор, который отвечает за работоспособность двигателя в межгалактическом городе Абадус. Семисись, прозвище лесоруба, жившего в XIX веке в Вологде. По легенде, у него было семь сосков, то наделяло его особенной силой. Теремириус аномалия, смесь глазарта и кристика. Уранож нож, который всё превращает в уран, и его хранят в алмазном сейфе. Хлебиксия болезнь, вызванная ковырянием в носу большим пальцем ноги. Хирма композиция, состоящая из стола, спички и картины, элемент современного искусства. Цикомфобия явление, происходящее раз в 5 лет, при приближении космического корабля люди начинают думать, что они короли Эффекта хватает на 10 часов. Чем пельтак, пендель выдаваемый человеку, который не слушается. Или чтобы дети понимали, что можно придумать что-то из ничего, мы с ними вместе пишем дурацкие стишки. Когда едем в машине в школу, каждый из них называет любое слово, остальные придумывают рифму к нему, и потом мы сочиняем стихотворение. Главное успеть его написать до того момента, пока мы доедем до школы, чтобы у них было прекрасное настроение на весь день. В последний раз были вот такие слова: Ковид, ночь, флаги. Придумали рифмы: сидит, дочь, бумаги. Не получился стих. Бушует в мире страшный ковид. В огромном замке принцесса сидит. Боится чья-то прекрасная дочь, ведь страшно в замке в арабскую ночь. Приратился в Джафара наш герб во флаге, а это не стих, а фигня на бумаге. Или на день рождения дочки мы стояли в пробке и набросали следующие слова: рождение, вождение, дом, ком, милана, светлана, матвей, сельдерей, торты, порты, папа, шляпа. И вот продукт нашего совместного творчества. Сегодня странные вождения. Ведь у Миланы день рождения. Танцуют за рулём прямо папа на голове с цветами шляпа и улыбается Матвей и расцветает сельдерей, гудят машины, салют в портах. Квартира в маленьких тортах, украшен шариками дом, едят там все красивый ком, и незнакомая Светлана кричит «Ура тебе, Милана!». Детям нравится, я доволен, все от этого выигрывают, и главное для всех нас то, что мы поддерживаем в детях одно из самых важных качеств современного человека – умение мыслить дивергентно. Это наша с вами задача, и ничья больше.